с самого начала великого похода железная крепь стала для Феруса Мануса чем-то вроде личного музея, в котором хранились наиболее интересные диковинки со всей галактики и примеры его мастерства. Ее сияющие стены, укрепленные поверх металла переборок гладким базальтом, покрывали развешенные повсюду всевозможные образцы оружия, доспехов и уникальных механизмов, сработанных серебряными руками Примарха. А в центре крепи возвышалась огромная наковальня из золота и железа. Много лет назад Манус объявил, что никто и никогда, за исключением его братьев-примархов и, конечно же, императора, не войдет в его железную крепь, и твердо соблюдал данное слово. Даже Фулгрим лишь однажды бывал здесь, прежде. Вулкан, повелитель 13-го легиона, как-то раз назвал ее «волшебным местом», используя древний термин, чтобы передать всю завораживающую атмосферу, царившую в крепе. В знак преклонения перед мастерством брата, великан с подарил Ферусу огромное знамя. Огненного змея, которое сейчас развивалось на стене, совсем рядом с огромным превосходной работой оружием. Оно походило на тяжелый болтер, но имело заряжаемое сверху обойму вместо ленты и перфорированный ствол в форме головы и пасти извивающегося дракона. Его изящные серебристые очертания поразили фулгрима, ему никогда не доводилось видеть столь искусно сработанного предмета, ни мирного, ни военного. Феникс в молчании замер перед оружием, наслаждаясь его линиями и обводами столь прекрасными, что они превращали Болтер в величайшее произведение тонкого искусства. «Нравится, да?» — улыбнулся Феррус. «Я его для Вулкана сделал, 200 лет назад, перед тем, как он повел свой легион к Диким Звездам. Но почему же он по-прежнему здесь? Ты же знаешь Вулкана, он обожает работать по металлу, и поэтому не любит оружия и доспехов, сработанными кем-то иным. Как он сам сказал, если мой молот не касался его, и пламя моего сердца не раскаляло его, я не доверяюсь ему». Манус поднял свои странные, ртутно поблескивающие руки и продолжил. «И я уверен, более всего ему не нравилось, что я способен изменять металл, не пользуясь жаром половильных печей и грохотом наковален. Он вернул мне этот болтер век тому назад, сказав, что этому оружию будет лучше у его создателя. Похоже, суеверия на Ноктюрне искоренены не так уж крепко, а?» Хитро улыбнулся Ферус. Фулгрим потянулся к болтеру, но его пальцы сами собой сжались в кулак за миг до того, как он коснулся теплого металла. Взять в свои руки столь идеальное оружие и не выстрелить из него, это было бы просто неправильно. Я, разумеется, понимаю, что любому сделанному вручную оружию, особенно если сотворил его настоящий мастер, всегда свойственны особая красота и притягательность, заметил он, но вложить столько труда, таланта и искусства в предмет, созданный ради убийства, несколько... экстравагантно. Неужели, улыбнулся Феррус, поудобнее перехватывая крушитель стен и указывая его рукоятью на огненный клинок, висящий на бедре фулгрима, «А как же ты назовешь то, чем мы занимались на Урале?» Феникс вытащил меч из ножен и повращал лезвием, стараясь поизящнее отбросить лучи красного света на стены крепи. «То было состязание», — улыбнулся он в ответ. «Тогда я еще не знал тебя и не мог позволить, чтобы какой-то выскочка обставил самого Фулгрима». Его брат не удовлетворился ответом и зашагал по крепи, указывая головьем своего молота на развешенные и поставленные у стен великолепные образцы. «Смотри, ни в оружии, ни в машинах, ни в хитроумных инженерных устройствах нет ничего, что делало бы их уродливыми. Они не должны быть такими. Уродство – признак несовершенства. Уж кто-кто, а ты должен это понимать». «Тогда ты у нас совершенно несовершенен», – ответил Фулгрим, ласковой улыбкой смягчая прямой намек на внешнюю непривлекательность Мануса. «Красавчики у нас всегда были. Вы с Сангвинием, братец. А я – простой вояка, грубый и неотесанный». «Ну ладно, хватит комплиментов. Ты же хотел поговорить не о старинном оружии, а о будущем Великого Похода. Произошло нечто важное». Фулгрим помедлил, внезапно взволновавшись и как будто впервые осознав то, что ему предстоит сейчас предложить своему брату. Он надеялся, не торопясь, исподволь прояснить настрой Мануса и аккуратными намеками и полуправдивыми обвинениями подвести его к мысли о необходимости присоединиться к воителю. Но Ферус с типичной медузианской прямотой заставил его перейти прямо к делу как грубо и безыскусно. «Когда ты в последний раз видел Императора?» начал Феникс. «Императора? Что за вопрос? Представь, что мне просто любопытно. Так когда же?» Очень давно махнул рукой Феррус. «На Арине Сентимус, то еще местечко. Мы стояли на берегу из каких-то полужидких кристаллов, а под нами бушевал бескрайний кислотный океан. А я в последний раз видел его на Уланоре, в день, когда Хоруса возвели в чин воителя». Фулгрим подошел к огромной наковальне и погладил ее холодный металл. И тогда я поразился, услышав его слова о том, что пришло время нам, его сыновьям, вести великий поход, а ему вернуться на Терру и заняться чем-то несказанно великим. — О да, великий триумф на Уланоре! — грустно кивнул Ферус. Мой легион тогда сражался в неимоверной дали. На Кайлоре не было, и я никогда не забуду, что не смог проститься с отцом. — А я был там, — повторил Феникс, и его голос начал звенеть от волнения. — Я стоял совсем рядом с отцом, ближе лишь Хорус и Дорн. И когда император сказал, что покидает нас, то это стало вторым по тяжести моментом во всей моей долгой жизни. Мы умоляли его остаться, но отец лишь отвернулся от нас. Он ничего не сказал о том, что за великое дело ждет его и почему он возвращается на Терру. Только общие слова насчет того, что он не позволит разрушить все, чего добилось человечество. Ферус Манус нахмурился, посмотрел на брата. «В чем дело, Фулгрим? Ты говоришь, как будто он бросил великий поход и нас на произвол судьбы». «Я тогда чувствовал то же самое», – произнес Феникс, подсевшим от напряжения голосом, – «и чувствую до сих пор». «Подожди, я так понял, что наш отец вернулся на Терру за тем, чтобы защитить Империум от какой-то угрозы, верно?» «И подумай, эта угроза должна быть действительно велика, если ради этого он отказался от счастья увидеть своими глазами последнюю победу Великого Похода, до которой осталось не так много лет». «Откуда мне знать?» – огрызнулся Фулгрим. «Отец мог, должен был остаться. Лишние годы во главе Великого Похода вряд ли помешали бы ему». «Я не верю, что могло случиться нечто настолько важное, заставившее Императора оставить нас здесь и сейчас». Ферус вплотную подошел к нему, и в зеркальной глубине глаз своего брата Феникс увидел отражение собственного гнева. В этот миг он действительно ненавидел Императора за предательство всего, что отвоевывали и защищали воины Третьего Легиона и сам Фулгрим последние две сотни лет. «Не понимаю, что ты хочешь сказать всем этим, друг?» Тут Манус помедлил, лишь сейчас осознав смысл слов брата, произнесенных минуту назад. «Подожди, ты говоришь, что это был второй по тяжести момент в твоей жизни. А какой же тогда первый? Что может быть неприятнее и страшнее, чем расставание с отцом?» Фулгрим сделал глубокий вдох, боясь, что ему не хватит уверенности в голосе, и, наконец, промолвил то, что должен был произнести рано или поздно. «Что может быть страшнее?» — спрашиваешь ты. «Тот миг, когда Хорус открыл мне глаза, когда он поведал мне о том, что Император предал нас, что он собирается объявить себя божеством». Лицо Мануса исказило жуткая гримаса, смесь удивления и гнева. «Фулгрим!» — закричал он. «Во имя Терры, что с тобой? Предать нас? Божество, что ты несешь!» Феникс сделал два быстрых шага. Оказался лицом к лицу с братом. Его голос наполнился болезненной страстью. Он наконец-то решился идти до конца и разом открыть карты перед Манусом. Хорусу — ведомо истинная природа вещей, друг мой. Император никогда не любил нас. И прямо сейчас он готовит на Терре величайший и отвратительнейший в истории фарс. Он лгал нам. Лгал прямо в лицо, лгал с самого начала. Мы для него всего лишь орудия, цепные псы. Мы завоевали для него галактику своими руками, возведял жица на пьедестал. Он лишь притворялся совершенным созданием. На деле же, уступая нам во всем, с силой толкнув его в грудь, Ферус отступил на шаг назад. Его обычно грубая, красноватая физиономия побледнела от ужаса, зная, что нельзя останавливаться ни на секунду. Фулгрим вновь закричал брату в лицо. Многие из примархов уже прозрели и обратились на сторону Хоруса. Мы нанесем удар, прежде чем Император сумеет опомниться и понять, что его замыслы раскрыты. Воитель вернет галактику тем, кто проливал кровь, отбивая ее у ксеносов. Ему хотелось смеяться во весь голос, слова сами собой ложились на язык. Приятная дрожь, вызванная мыслью о том, какая буря чувств сейчас бушует в голове Мануса, едва не сбила Феникса с ног. Воздух с трудом прорывался в грудь стиснутую чудовищным волнением, и его собственные слова заглушались шумом крови, стучавшей в висках, словно молоты в кузнях железного кулака. Манус стоял, склонив голову, но Фулгрим с сожалением понял, что ошеломление и страх его брата сменяются гневом. «Так вот, значит, о каком будущем великого похода ты говорил?» «Да!» — выкрикнул Фулгрим, что было сил. «Близится славная эпоха, время совершенства. Мы вернем себе то, что лживый император отдал жалким смертным, покрывшим грязью наши славные знамена». То, ради чего мы проливали кровь и слезы над павшими братьями, вновь станет нашим. Как ты не видишь этого? Я вижу предателя, прорычал Ферус Манус. Так мы не вернем себе завоеванное, а только опозорим себя и все, за что сражались. Брат, взмолился Феникс, прошу тебя выслушай. Механикумы уже предложили воителю свою помощь, так же, как и многие из наших братьев-примархов. Война все ближе, война, что воспламенит галактику, и когда она завершится, не будет пощады тем, кто встал на сторону лжецов. Он увидел, как на побледневшее лицо Мануса возвращается цвет. Пурпурно-красная краска безумной ярости слишком хорошо известна ему. «Феррус, молю тебя, присоединись ко мне во имя нашего братства!» «Братство!» — выдохнул Манус. «Оно умерло, когда ты стал предателем, мерзавец!» Фулгрим начал медленно отступать от брата, видя, что в сияющих серебряных глазах Феруса появился нехороший огонек. «Ларгар и Ангрон уже готовы нанести первый удар!» и Мартарион вот-вот присоединится к нам, будь с нами, или тебя уничтожат». «Ну уж нет», — проговорил Манус, приподнимая крушитель стен, «это ты погибнешь, здесь и сейчас, от моей руки». Ферус, нет, подумай как следует, разве пришел бы я к тебе, не будучи полностью уверенным в своей правоте? Не знаю, зачем ты пришел ко мне и что с тобой случилось за эти месяцы, но ты подталкиваешь меня к измене, а предателей ждет лишь одна судьба. Так что же, ты хочешь убить меня?» Манус помедлил с ответом, и Фулгрим увидел, что его плечи подрагивают, как знак боли и отчаяния. «Клянусь тебе священными братскими узами, я не лгу!» Фениксу показалось, что он все еще может заставить Горгона не действовать поспешно. «Я знаю, что ты не лжешь, Фулгрим!» — с болью в голосе произнес Манус. «И поэтому ты должен умереть!» Феникс плавным и быстрым движением поднял меч, защищаясь от неимоверно быстрого удара молотом Феруса. Огненный клинок и крушитель стен столкнулись и прозвучавший грохот откликнулся эхом в глубинах души Фулгрима, а на лезвии его меча выступили языки пламени. Оголовье молота Мануса потрескивало разрядами энергии, хорошо слышными во внезапно наступившей тишине. Примархи стояли друг против друга, внимательно следя за движениями врага. Фулгрим направил огненный клинок в сторону Феруса, держа его параллельно полу, а повелитель железных рук перехватил молот, готовясь отразить рукоятью возможный удар. Миг спустя железная крепь вновь наполнилась огромными снопами искр и страшным лязгом оружия, словно наружу рвались чудовищные силы, миллиарды лет назад породивший металл, из которого когда-то были выкованы мечи, и молот. Манус неожиданно перешел от обороны к атаке и с размаху впечатал свой кулак в лицо фулгрима. Силы удара хватило бы, чтобы разбить на куски шлем терминатора, но на коже примарха остался лишь слабый кровоподтек. Феникс без труда устоял на ногах и двинул брата лбом по носу, Тут же развернулся на каблуках и изящным пируэтом направил пылающий меч в горло Феруса. Клинок ударился о ворот брони и отскочил, оставив лишь неглубокую царапину на прочнейшем металле. Манус увернулся от нового удара и нанес удар молотом, держа его одной рукой. Размах крушителя стен был столь широк, что ему едва хватило места в гигантской железной крепе. Но Феникс просто пригнулся и пропустил свистящее головье над собой. Воины осторожно ходили кругами, внимательно следя друг за другом и зная, Насколько опасен и смертоносен каждый из них, вспоминая десятилетия прошлых битв. Фулгрим заметил слезы в глазах брата, и смесь тоски и наслаждения, вмиг заполнившая его душу, чуть не заставила Феникса бросить меч и прижать брата к груди, чтобы тот смог разделить с ним столь превосходное чувство. «Глупо Ферос", крикнул Фулгрим. «Прямо сейчас, на Истване-3, воитель готовится очистить ряды верных ему легионов от слабаков и предателей. Что ты там бормочешь, тварь!» — огрызнулся Манус. Феникийц лишь рассмеялся в ответ. На истманских повстанцев обрушатся силы четырех легионов, а вернее лишь то их части, что не пожелала или не сумела поддержать Хоруса и его великие замыслы о будущем галактики. Скоро, а может быть и уже, они передохнут, как крысы от яда, под огнем вирусной бомбардировки. «Пожиратель жизни!» – прошептал Манус. И Феникс вновь увидел ужас в его глазах. «Трон предвечный! Фулгрим, как ты можешь участвовать в этом чудовищном плане?» Брат вновь ответил ему лишь взрывом дикого смеха и вновь бросился в атаку. Его сверкающий меч рассек в воздух огненной дугой. Манус, как и прежде, попытался отразить удар рукоятью молота, но его оружие не было создано для дуэльных поединков. Фулгрим плавно отклонил меч вверх, обогнул защиту Феруса и ударил брата в лицо. Огненный клинок рассек щеку Мануса. Кожа повелителя железных рук почернела и сравнялась по цвету с его броней. А сам Феррус не сдержал крик боли и тоски когда выкованное им оружие нанесло ему же тяжкую рану. Ослепленный на мгновение, он, покачиваясь, отступил от брата-предателя. Но Фулгрим тут же набросился на него, стремясь развить успех, и ударил Мануса кулаком в латной рукавице, раздался хруст ломаемой кости. и Эферус едва устоял на ногах, кровь текла по его лицу, капая на ворот брони. Все чувства Феникса вопили, наслаждаясь мучениями брата и собственной жестокостью. Видя, что Манус почти повержен, раненый и ослеплен, Фулгрим вновь поднял меч и обрушил его на шею брата, стараясь попасть в промежуток между затылочной костью и доспехом. Время замедлилось, огленный клинок просвистел в воздухе, а Ферус, не пытаясь поднять молот, словно смирился с уготованной ему судьбой. Но в последний миг преданный примарх вскинул серебряные руки и охватил ими смертоносное лезвие. Сила удара была столь велика, что мощнейшая отдача прошла по всей длине меча и на миг Фулгриму показалось, что ему раздробило кисти. Он попытался выдернуть огненный клинок из захвата, но Манус держал его неимоверно крепко, и лезвие не сдвинулось ни на пять, а руки брата изгибались и плыли, на глазах превращаясь в жидкий металл. Феникс пораженно моргнул, видя, как стальной клинок плавится, его пламя гаснет в захвате примарха железных рук. Его брат открыл вновь прозревшие глаза, и погасший огонь меча пылал в них. «Я создал его», — прошептал Феррус. «И я его и уничтожу». В тот же миг, будто утверждая слова Мануса, огненный клинок взорвался яркой вспышкой расплавленного металла. Братьев-примархов отбросило в разные стороны взрывной волной. Их доспехи и плоть опалили и прожли насквозь расплавленные капли. Фулгрим поднялся на четвереньки и ошеломленно мотал головой, пытаясь прогнать из глаз яркие пятна и разноцветные круги. Рукоять огненного клинка осталась в его ладони но вместо лезвия из нее струилась тонкая струйка черного дыма и узкая бесформенная полоска металла. Вид погибшего меча, служившего ему две сотни лет, пронзил кровавый туман наслаждения, обволакивающий разум Фулгрима. Он понял глубокий смысл случившегося. Теперь Фэрус был мертв для него и должен был умереть для всей остальной галактики. И на благо новому порядку, которое несло с собой возвышение Хоруса. Конечно, он до последней надеялся, что и до этого не дойдет, но пора заканчивать представление. Ферус лежал поодаль, без чувств, ее руки светились пламенем убитого огненного клинка. Одним прыжком, оказавшись на ногах, Феникс направился к брату, а тот, приходя в сознание, застонал от боли и ужаса, происходящего с ним. Нагнувшись, Фулгрим подобрал боевой молот Мануса. Оружие, в которое он вложил часть сердца и души, оружие, откованное, кажется, уже целую эпоху назад, еще до того, как был найден последний примарх. Крушитель стен удобно и прочно влег в руки своего создателя, И Феникс, закинув оголовье молота на плечо, триумфально встал над поверженным и обожженным телом брата. Тот из последних сил поднялся на локтях и, взглянув на Фулгрима с залитыми кровью глазами, прохрипел. «Лучше тебе убить меня сейчас, иначе, клянусь, я буду преследовать тебя вечно!» Фулгрим спокойно кивнул и вознес молот над головой, готовясь нанести смертельный удар. Тот задрожал в его руках, но отнюдь не потому, что весил он больше взрослого орка. Феникс вдруг ощутил весь ужас того, что он намеревается совершить. Глубокая тьма его зрачков встретилась с блестящим в глазах брата серебром, и уверенность Фулгрима, его желание убивать, пошатнулись. Опустив молот, он, запинаясь, произнес, «Ты по-прежнему брат мне, Ферус. Я пошел бы вместе с тобой куда угодно, даже на встречу смерти. Почему ты не готов сделать то же самое ради меня?» «Ты больше не мой брат», — прохрипел Манус, пуская кровавые пузыри. Феникс глотнул, пытаясь сосредоточиться на том, что он должен убить Феруса во имя будущего галактики. Откуда-то доносился тусклый голос, далекий шепот, призывающий его не медлить и забрать жизнь Повелителя Железных Рук. Но из глубин памяти Фулгрима поднимались яркие, прекрасные воспоминания тех времен, когда они дружили и сражались вместе. Голос отступал все дальше, не в силах преодолеть возникшую преграду. «Я останусь твоим братом до конца», — ответил Феникс, и молот в его руках описал нисходящую дугу, заканчивающуюся на подбородке Мануса. Голова его брата резко откинулась назад, ударившись о металлический пол железной крепи, и Ферус рухнул, всего лишь потеряв сознание от удара, который оторвал бы голову простого смертного и отбросил ее на сотни метров вдаль. Голос в разуме Фулгрима завизжал, требуя покончить с Манусом, но финикиец не пожелал услышать его, и, отвернувшись от преданного брата, крепче ухватил молот и направился к вратам ведущим, в Анвилариум. За его спиной лежал Ферус Манус, бесчувственный и изуродованный, но живой.